«А я боюсь красивых женщин и руна», — признавалась герцогиня Рю ворон экономке когда гостья из Крея ушла. «Все кажется мне, они лишь себе на уме, и до остальных им дела нет». «Неправда ваша светлость», — возразила та, подливая ей горячий морс с медом. «Наш Яга как-то обмолвился, мол, если бы не эта девушка, он мог бы и не вернуться из той поездки». От лица Фероны, и так бледного после болезни вовсе отхлынула кровь. «Тихо, тихо!» — строго шикнула на нее усилия. «Что же вы так убиваетесь по-живому-то, герцогинюшка?» «И то правда!» — выдохнула та. «Ируна, а ты знаешь, чем он занимается, мой сын?» «Вроде как торговые обозы, что ходят в торгобужье и обратно охраняет». Пожала плечами та. «Оно по времени так и выходит, конным путем, ежели портальные свитки не использовать». Ваш сын понятие о нашем народе имеет, с уважением поддакнула Тарусилья, накладывая себе еще блинов на тарелку. Даже изъясняется, по-нашински весьма неплохо. Редко кому из людей удается подобное. Герцогиня покраснела, будто похвалу адресовали ей. В дверь постучали. Сидите, я открою, вскочила Тори. Надо блины растрясти, чтоб еще блезла. Ферона проводила ее доброй улыбкой. За прошедшее время привязалась к охранницам, как к родным. Однако улыбка сползла с лица, когда порог переступил Атрон-Рюварон. «Сначала хотела не пущать», — сообщила из-за его спины невидимая Таруселья. «Но он очень просился с вами, хозяюшка, поговорить. Ежели скажете, я его быстро выдворю». Атрон недобро повел головой в ее сторону, однако промолчал. Герцогиня медленно поднялась. зачем ты пришел мне нужно поговорить с тобой ферона мы уже все она запнулась обсудили в прошлый раз в прошлый раз я был не в себе давай попробуем снова хозяйка переспросила тори из коридора ее сестра обстоятельно вытерла салфеткой мордаху и руки замурзанной в сметане и поднялась положив ладони на рукояти боевых топоров торчащих из закоженного в металлических бляхах пояса почтенной рубаки ферона молчала слушая себя искала знакомый страх и трепет что ощущала когда видела мужа но их не было только бесконечная усталость излечить которую могло лишь время говори о трон приказала она и он взглянул на нее с изумлением говори или уходи «Не здесь!» — запротестовал он. «Здесь!» — отрезала герцогиня. «Все, кого ты видишь, заменили мне семью. У меня нет от них секретов». Несколько горячих мгновений муж смотрел на нее, и непонятно было, чего от него ждать. Бросится, взрывев, как дикий зверь. Развернется и уйдет навсегда из ее жизни. Однако Атрон сумел ее удивить. Широкими шагами прошел в кухню, отодвинул стул и сел. Взглянул на Ирону, спросил с непривычной мягкостью: Матушка, нальешь мне морса по старой памяти? Конечно, господин, смутилась та. Встав, захлопотала у плиты, подогревая напиток. Присядьте, уважаемые рубаки, не глядя на них, предложил герцог. Я не представляю опасности для вашей подопечной. Его слова отозвались в сердце Фероны болью. словно лопнула тонкая натянутая струна, хлестнув по нему. А трон впервые говорил о ней, как о каком-то постороннем. «Благодарствуйте, Ваша Светлость, но мы постоим», — спокойно отвечала Рафусилья. «Точно!» — поддакнула Тарусилья, кровожадно выглядывая из темноты коридора. «И бить сподручнее, ежели что!» «Его Величество подписал указ о назначении меня у Заморским наместником», — заговорил герцог, грея ладони о кружку с горячим морсом. — В ближайшее время мне надлежит отбыть на родину и вступить в должность. Я прошу тебя поехать со мной. Ферона смотрела на него с изумлением. Они с Ируной жили тихо, новостями не интересовались, и из дома выходили редко, поэтому назначение мужа для нее оказалось неожиданностью. Как уроженка у замора, она прекрасно понимала, какую власть получает этот человек. и не могла представить, к худу ли это или к добру. «Первая леди Узамора», — негромко сказал Атрон. «Ты понимаешь, что это значит?» Она понимала. Узамор был второй по величине провинции Лассурии. Государство в государстве. Герцогиня опустилась на стул, стараясь держать спину прямо. Перед глазами пронеслась череда пышно украшенных покоев, приемов, балов, лебезящих придворных, одна половина которых будет красивее ее, а другая умнее. Просторы белого безмолвия, вспоминаемые чудесным сном, но переставшие быть родными. Она растерянно оглядела маленькую кухоньку матушки Ируны. Огонь в печи потрескивал дружелюбно, на подоконнике умывалась уличная кошка, исправно посещавшая дом, чтобы угоститься молоком. На плите в кастрюльке булькала какая-то снеть. «Прости, отрон, но я не поеду. Вздохнув, произнесла Ферона. «Но...» — попытался возразить он. В звучном голосе впервые слышалась растерянность. «Нет», — оборвала она. «Я желаю тебе успеха на новом поприще. Верю, что наша родина под твоим мудрым руководством расцветет и похорошеет. Верю, что людям там станет жить лучше. Но с тобой не поеду». И уткнулась в кружку, испугавшись сказанного. Атрон молча выпил морс, поднялся. «Не стану настаивать Ферона, сказал он. «Но, надеюсь, ты передумаешь. Другой жены у меня не будет». «Как и у меня другого мужа», — эхом ответила она, не поднимая глаз. Он вышел, не оглядываясь, провожаемой Торе, Хлопнула дверь, впустив на миг уличный шум. «На стол-то отпусти, отпусти, герцогинюшка!» ласково сказала Рафусилья, отдирая ее сцепленные судорогой пальцы от края столешницы. «Матушка Ируна, а давай-ка по настоечке твоей, той, что из крыжовника». «А давайте!» громко обрадовалась экономка, с болью поглядывая на Ферону. «Вот с Витенькой познакомились. Такая хорошая девушка, такой хороший день». Ее светлость Рюворон вновь посмотрела на кошку. Та закончила умываться, подобрала лапки, превратившись в аккуратный пушистый кругляшок, и на огонь тихо мурчала, радуясь теплу, сытости и нехитрому комфорту кухоньки дома на берегу реки. Дома, стоящего среди заснеженных кустов шиповника и черноплодки.